Глава 17 Люди, человек, Часть 2. Конаюкине, Токини Тайори Нака Кокоро вайуреру Соре демо Боку, Вакими нокото, Мамори Судзукитай. Ремио Ромен Канаюки. Примечание. Мелкий снег. «Даже когда это беспомощное перед лицом времени сердце дрожит, я снова и снова хочу защищать тебя». Перевод с японского. Конец примечания. У Лун Ани были сомнения, что решение приехать в магазин в разгар дня было правильным. Они подтвердились, стоило им с Фалинем войти и увидеть снующих между полками людей с корзинками полными покупок. Фалин всю дорогу молчал и только изредка тихо матерился на ситуацию на дорогах. На удивление водил он очень осторожно, плавно, аккуратно входя в поворот, почти ласково перехватывая руль. Фалинь мог в самых красочных выражениях обещать зазевавшимся пешеходам любые кары, если они немедленно не уберут свои задницы из-под колес. Минако, сидевшая на заднем сиденье вместе с Гоюном, закрывала мальчику уши и делала строгое лицо, когда ловила взгляд Фалиня в зеркале заднего вида. лон Анни не знал, что они тоже поедут с ними, но брат Ван-сына объяснил, что больше не оставляет Гоюна в тысячи эпох, Если сам не находится там же. Минака должна была посидеть с ним в машине, пока они с Лун Анем будут искать парня с записи. Где он? спросил Фалинь, окинув взглядом магазин. Лун Ань тоже осмотрелся, отметив, что за кассой в этот день не было Сяолин. Он покачал головой. Не знаю, его может здесь не быть. Фалинь поморщился и, убрав волосы с лба пальцами, отправился вглубь помещения. Лун ань пошел следом почему-то по той же траектории, по которой они ходили с Ван Цином в ту ночь, к холодильнику с водой, к полкам с неохлажденными напитками, потому что он тогда опасался за здоровье Ван Цина, к стенду с энергетиками. Он помнил все в малейших деталях, о чем они говорили, как Ван Цин подшучивал над ним и просил не воспринимать каждое его слово всерьез, как он искренне улыбался, несмотря на усталость после съемок. Лон Аня осознал вдруг, что скучает по этому. Да, скучает по громкому смеху Ван Цина его болтовне, его шуткам, по всему тому, что раньше считал ненужным и лишним в общении с людьми. Он взял в руку баночку с тем же энергетиком, что тогда купил Ван Цен, собираясь всю ночь отсматривать материал из пещер. То видео так и не вышло. Лун Ань сомневался, что он даже смонтировал его. Вряд ли у него были на это настроение и время. Небольшой стенд, у которого он стоял, находился почти у самого края полок, так что Фолинь, вывернув из-за угла на огромной скорости, едва не врезался в него. «Черт!» Выругался он и закатил глаза. — И чего ты тут высматриваешь? Ты нашел его? — Нет, — отозвался Лун Ань, вернув баночку на место в ровный ряд точно таких же. — Я думаю, нам стоит подождать. Фалин скептически поджал губы и посмотрел на экран своего телефона. — Пятый час. — И чего ты хочешь ждать? — У работников есть смены. Возможно, мы пришли слишком рано. — Или слишком поздно. Фалин резким движением сунул смартфон обратно в карман. Лун Ани еще раз окинул магазин взглядом. Служебные помещения, которые находились сбоку от кассы, было плохо видно с их места. Ночью в подобных сетевых супермаркетах остаются только сотрудник охраны-продавец. и Ближе к утру приходят и другие работники, чтобы расставить продукты, и только после приезжает управляющий, который не всегда находится на месте. Если бы Сяо Лин знала, что в магазине есть кто-то еще, она бы не оборачивалась на дверь в ожидании охранника, а позвала бы на помощь. Оставалось лишь два варианта – Девушка была не в курсе, что кто-то из ее коллег еще не ушел, или их свидетель просто не являлся сотрудником этого магазина. Фалинь вдруг выдохнул сквозь зубы и целенаправленно пошел в сторону касс. Лун Ань проследил за ним взглядом и понял, что он заметил управляющую. Женщина стояла и копалась в телефоне у полки с товарами по акции, которая тогда упала, пока они боролись с гупином. Приблизившись к ней, Фалинь поздоровался. Женщина подняла на него скучающий взгляд, так и держа перед собой телефон — но потом улыбнулась и выпрямилась. Лун Ань обратил внимание, как она зарделась и оправила блузку. От него не укрылось и то, как быстро она оценила подтянутую фигуру Фалиня. Дорогие часы на его запястье и брендовый кожаный ремень на брюках, в который была заправлена рубашка. И все это за считанные мгновения. — Чем могу вам помочь? — услышал Лун Ань, когда сделал несколько шагов к ним, все же оставшись на почтительном расстоянии. — У вас есть сотрудники мужчины, кроме охранников? Не став ходить вокруг да около, спросил Фалинь. Управляющая широко распахнула глаза. — Эм, да, а вам зачем? Решив не дожидаться еще одного чересчур прямолинейного вопроса, Лон Ань все же вмешался в разговор. — Мы ищем одного человека. Судебная экспертиза, — сказал он, показав ей удостоверение. Фалинь свел брови переносицы. У него был почти такой же удивленный взгляд, как и у женщины напротив. Однако он быстрее взял свои эмоции под контроль. Лон Ань вопросительно посмотрел на управляющую, убрав документы брата в карман. По официальным фото их было крайне сложно отличить. В его оправдании эта идея принадлежала Лунбэю. — Что-то случилось? — заикаясь, спросила женщина. — Ответьте на вопрос, пожалуйста, — скрестив руки на груди, сказал Фалинь, быстро включившись в игру. — Ну, да, у нас есть грузчики и мерчендайзеры. — Сколько? — уточнил Лун Лунань. — Грузчиков трое, но они приезжают и уезжают, и двое продавцов, один в продуктах, другой в отделе алкоголя. Фалин бросил взгляд на Лунаня. «Кто из них может находиться в магазине в ночное время?» Женщина призадумалась, продолжая нервно крутить в руках свой телефон. Через некоторое время она ответила. «Никого. Мерчендайзеры заканчивают работу в одиннадцать. Позже всех уходит Мошен. Он работает в отделе алкоголя. Вот и он, кстати». Увидев, куда она смотрит, Лунань тоже повернул голову. У того самого холодильника с фруктовыми напитками, который попал на выложенную в сеть запись, Стоял парень в темно-зеленой футболке с эмблемой магазина на спине. Сложно было сказать, тот ли это человек, которого они искали. В отражении не получалось разглядеть лицо. Даже комплекцию понять оказалось довольно сложно. «Спасибо!» — сказал Лун Ань, и управляющая, решив, что к ней вопросов больше не будет, поспешила уйти и скрылась за дверью служебного помещения. Мошен, на которого она указала, направился к полкам с выставленными на них бутылками виски. В этот момент к нему обратился один из покупателей. Полный мужчина с корзинкой, из которой вот-вот готовы были посыпаться наваленный туда контейнер с салатами и коробочки с сэндвичами. Фалинь встал к Лун-Аню, плечом к лечу. Лун-Ань почувствовал его взгляд. — Судебная экспертиза? — тихо спросил он. Лун-Ань вздохнул и промолчал. — Вы с Ван Цинном просто два сапога пара. Мм. М-м-м? хмыкнул. Он как-то умудрился еще в школе пробраться на студенческую вечеринку по Айди Юйлань. — Они... Лун-Ань нахмурился. — Не похоже? — Да, это ты верно заметил. У меня были такие же вопросы к охране клуба, пока я сам не прошел по тому же Айди, когда Ван Сым передал мне его через окно в туалете. — Сестра! Эй! Эй, стой! — закричал вдруг Фалинь, подавшись вперед так резко, что Лун-Ань даже не успел понять, что произошло. Мошен, к которому он подлетел, едва не выронил из пальцев очень дорогую на вид бутылку виски. Покупатель отшатнулся И из его корзинки все-таки выпало несколько упаковок сэндвичей. Шедшая мимо женщина случайно пнула один из них носком туфли. Лун Ань уже не обращал на окружающих никакого внимания. Во второй руке Мошен держал телефон с чехлом в черно-красную клетку на задней крышке. Об этой детали Лун Ань рассказал Фалиню по дороге сюда. — Простите! — возмутился мужчина, подбирая с пола покупки и роняя новые из корзинки. — Я опаздываю навстречу. Вы не могли бы подождать? — Нет! — отрезал Фалинь, даже не повернувшись к нему. «Возмутительно! Я буду жаловаться! Я дам вам номер своего адвоката!» В любой другой день Лун Ань, возможно, и осудил бы такое поведение, но точно не сегодня. Он не задумывался об этом, но, скорее всего, способность Фалиня молниеносно принимать решения и менять тактику действий и стала той причиной, по которой Лун Ань взял его с собой. «Вы...» «Что случилось?» — спросил Мошен. Фалинь был выше него ростом, так что ему приходилось смотреть на него снизу вверх. «На пару слов». — сказал Фалин, взяв его за запястье. Парень уперся ногами в пол, когда он потащил его к выходу. Лон Ань уже готовился вмешаться, но тот вдруг заметил его и замер, перестав пытаться вырваться. — Молодежь невоспитанная! — пробурчал мужчина, справившись со своими покупками. Он стянул с полки, не глядя большую бутылку виски, и поплелся в сторону касс, стараясь больше ничего не выронить. Мошен продолжал смотреть на Лон Аня, как на материализовавшегося злого духа. Это не оставило места сомнениям в том, что он действительно был в магазине в ту ночь и видел драку с Гупином. Воспользовавшись его замешательством, Фалинь потянул его к дверям. На каких основаниях? Пробормотал парень, когда они поравнялись с Лун Ань. Судебная экспертиза! бросил Фалинь. Что? Когда они вышли на улицу, Лун Ань поймала беспокойный взгляд Минака из машины, которая была припаркована на другой стороне дороги. Девушка прибралась на водительское место, а Гуюна не было видно на заднем сиденье из за тонированных стекол. Фалин все же отпустил Мошена, и парень переводил взгляд с него на Лун-Аня и обратно. «Экспертиза?» — неуверенно переспросил он, тяжело сглотнув. «Я правда завязал, честно! Тогда был последний раз!» Фалин недоуменно посмотрел на него, скрестив руки на груди. «Чего последний раз?» «Я положил деньги в кассу, я заплатил!» «За что?» — произнес Лун-Ань. «Ну за ту бутылку, или... Вот черт!» Мошен приложил ладонь к колбу и прикрыл глаза. «Вы не по этому поводу, да?» Не став дожидаться окончания его рассуждений, Фалинь повернул к нему свой телефон, запустив видео с Ван Цинном и упавшей девушкой. Мошен широко распахнул глаза, но потом быстро замотал головой. «Я ничего не знаю!» Фалинь сунул телефон в карман, едва не прорвав его насквозь. «Врешь!» Парень вдруг перестал вести себя как школьник в кабинете директора, словно у него переключился какой-то внутренний режим. Его лицо стало серьезным, и он упрямо посмотрел на Фалиня в ответ. «Понятия не имею, о чем вы говорите!» Фалинь повернулся к Лун Аню и сквозь зубы проговорил. — Твой ход. Или я его сейчас убью? Лун Ань показал юноше обработанные кадры с видео, которые для него подготовил Лун Бэй. Однако Мошен продолжал все отрицать, повторяя снова и снова, что это не он, он ничего не знает, а таких чехлов тысячи на каждый район, а свой он купил недавно на распродаже. — Если вы из полиции, покажите документы! — наконец выпалил он, задыхаясь. — Я не буду разговаривать без юристов. — Мы не из полиции, — сказал Лун Ань. Вы ведь помните меня, так? С той ночи? Мошен взялся двумя пальцами за переносицу и опустил голову. Слушайте, ребята, я все понимаю. Но серьезно, давайте на чистоту. Вы правда считаете, что кто-то станет ввязываться в это, когда перед глазами есть вот такой пример? спросил он, кивнув на телефон в руке лун Аня. Добровольно прыгать в петлю следом за этим парнем? Нет, спасибо. И мне нужно работать. Он успел сделать лишь один шаг в сторону входа в магазин, когда Фолинь вдруг набросился на него, схватив за грудки так, что затрещала фирменная футболка 7 элевен «Прыгать в петлю?» — закричал он, встряхнув парня. У того голова мотнулась взад и вперед, как кукольная. Шедшие мимо прохожие оборачивались и перешептывались, а некоторые поспешно перебегали дорогу на другую сторону. «А ты знаешь, каково в этой петле? Ты все видел! Страдают невинные люди!» «Я удалил эту запись, ясно?» Отчаянно закричал Мошен. Лун Ань взял Фалиня за запястье, но тот словно не почувствовал этого. — Врешь! Не будешь разговаривать без юристов? Так я тебе это обеспечу. И юристов, и полицию. Воруешь у своего работодателя? У меня был включен диктофон. Посмотрим, что на это скажут в суде. Боковым зрением Лун Ань заметил движение совсем рядом, и тут подле Фалиня появилась Минако. Девушка была ростом еще ниже Мошена, но упорством точно могла составить конкуренцию им обоим. Она вцепилась во вторую руку Фолиня и попыталась встать прямо перед ним, загородив собой парня. Лон Ань бросил взгляд на машину, начав беспокоиться за Агоюна. Мальчик сидел на переднем сиденье и во все глаза смотрел на них. «Фолинь — Фалинь! Минака переместила ладонь на его плечо, не сводя взгляда с его лица. — Фалинь, послушай меня, отпусти его! Отойди — Отойди! Сквозь зубы произнес Фалинь, продолжая цепляться за футболку парня, который не смел двинуться, наблюдая за сценой перед собой. — Нет, я не отойду! — Спокойно произнесла девушка. «Ты так сделаешь только хуже. А Аюн смотрит. Он беспокоится за тебя. Линь Гэга не может бить людей. Скажи ему, что еще как может!» Минака улыбнулась и погладила его по плечу. «Нет, не может. Линь Гэга много работает, устает и часто ругается. Но Линь Гэга такой же добрый, как Ван Гэга, иногда даже еще добрее». Фалинь моргнул и все же отвел взгляд от Мошена, посмотрев на нее. «Это он так сказал?» Девушка кивнула и сделала короткий шаг в сторону упираясь плечом в его напряженную руку и заставляя все же отпустить парня. Тот, едва оказавшись на свободе, попятился назад и потер шею, куда все это время врезался в ворот футболки. Фалинь уронил руки вдоль тела и со вздохом кивнул. — Спасибо! — Минака тронула его локоть и обернулась к пытавшемуся отдышаться мушену. Привет! П — П-привет! — сказал тот и указал на Лун Ане и Фалине. — Скажи им, чтобы отстали от меня! — Фалинь только набрал в грудь воздуха, но Лун Ань сжал его плечо пальцами и покачал головой, когда тот перевел на него взгляд. Минака кивком головы указала на припаркованную машину. — Видишь, мальчишка, вон там? — спросила она. Мошин повернул голову. Гоюн сидел на коленях на водительском кресле, приложив обе ладошки к стеклу и оставляя на них следы от пальцев. Он что-то бормотал, но из-за закрытого окна его не было слышно. — Вижу, — сказал парень, — если ты был в ту ночь в магазине... Ты слышал, что говорил Гопин, это его братик. Это над ним они издевались со своей подружкой. Лишь коротко взглянув на нее, Мошен опустил глаза в землю и шаркнул кроссовкой по пыльному асфальту. — Отец меня тоже бил, — произнес он. — Как видите, я от этого не умер. Детей вообще бить нельзя, — строгим тоном сказала Минака. Да и никого нельзя. Мошен усмехнулся и поворошил волосы на затылке. — Что ж вы тогда так рьяно вступаете за этого ванцина, раз нельзя? Минака покосилась на Фалине, но тот молчал, напряженно сжав челюсти и буравя взглядом паренька. Внезапно дверь магазина распахнулась, и из нее высунулся охранник. «Эй, Шэн -шэн — Эй, Шен Шен", крикнул он. — Помощь нужна? Кто это? Мо Шэн несколько мгновений молчал, посматривая на Минака, но потом все же покачал головой. — Не, порядок! Я отработаю, ладно? — Как скажешь. — Извини, — вдруг сказал Минака и улыбнулся ему. — Мы отвлекаем тебя от работы. — Да уж ладно теперь! — Хмыкнул парень. Отвлекайте, только пусть он держится от меня подальше. Указав на Фалинь, добавил он. Ты. Фалинь! Минака обернулась к нему и покачала головой. Прошу тебя! Со стороны дороги сквозь шум улицы до них долетел голос Гуюна. Тот все же открыл окно и, выснувшись в него, крикнул: Миначан! — Фалинь резко повернулся на звук и, выругавшись, широким шагом направился к машине. Перейдя дорогу, он открыл дверь и взял Гуюна на руки. Мальчик обнял его, обвив ногами его талию. Мина улыбнулась, глядя на них, и снова посмотрела на Мошена. — Ван-сын был первым, с кем этот ребенок стал разговаривать после того, как мы нашли его всего в синяках, — сказала она. — Пусть он и ударил Гопина. Это была месть за то, как он обошелся с братом. Мошен вздохнул. — Я понимаю, просто в тот день я ушел с работы, как обычно в полночь. Он встретился взглядом с Лун-анем и опустил глаза, словно ему было нестерпимо стыдно. — Увиделся с друзьями, мы выпили. У нас кончился алкоголь. Ну и я решил вернуться в магазин и взять бутылочку виски. — В какой момент ты пришел? — спросил Лунань. — Я был там с самого начала. Хотел дождаться, пока покупатели разойдутся, чтобы попросить у Сяолин в долг до зарплаты. Услышав вашу ссору, тогда я достал телефон. Когда все закончилось, мне пришлось уйти через заднюю дверь, как и пришел, чтобы не попасться никому на глаза. Мина кивнула. — Ты испугался, поэтому не вмешался? — Мошен снова потер рукой затылок. — Ну да, я был пьян. К тому же не хотел нож в почку. Уж простите. Не извиняйся, не все могут ввязаться в чужую драку. Но у тебя есть доказательства, которые помогут нам оправдать человека, не сделавшего ничего плохого. Вкратчиво произнесла Минака. К ним снова подошел Фалинь, который уже усадил Гоюна обратно в машину. Мальчик сидел на водительском кресле и смотрел что-то на его телефоне. — Ты ведь знаешь, что он толкнул ту девушку, чтобы защитить ее? — Знаю, — вздохнул Мошен. — Это ты забрал нож? — спросил Лун-Ань. — Что? Н — Нет! — помотал головой парень. — Это сделал охранник Лю, тот самый охранник, который работал в ту ночь? Лун-Ань нахмурился. «Зачем — Зачем? Мошен пожал плечами, сунув руки в карманы. — Гопина знают в этом районе. С ним никто не связывается. Его дружки потом твоей головой будут в футбол играть, пока глаза не выпадут. И мне такого счастья тоже не надо. Фарин сжал руки в кулаки. — Ублюдок! — прошептал он. Минако снова обратилась к парню. «Отдай эту запись нам. Тебя на ней нет. Никто тебя не заподозрит». Мошен улыбнулся и впервые за долгое время посмотрел на них прямо, не пряча взгляд. «Вы же нашли?» — сказал он. — «Значит, найдут и они?» Фалин скрестил руки на груди и очень спокойно произнес. «А если я пообещаю тебе, что тебя и пальцем не тронут?» Мошен бросил на него недоверчивый взгляд. «Это как это? Возьми отпуск за свой счет. Прямо сегодня. Не знаю, придумай что-нибудь». — Я оплачу тебе эти дни в двойном объеме, — сказал Фалин. — Поживешь на моем предприятии. Круглосуточная охрана, кафе для посетителей в твоем распоряжении. Тоже за счет фирмы. И так до тех пор, пока вся эта шумиха не уляжется, а этот ублюдок не сядет за решетку. — Надеетесь посадить Гопина? С сомнением протянул Мошен. Звучит, конечно, заманчиво. — А что за предприятие? — Тысяча эпох. Парень присвистнул. — Ого, ты владелец? — Ничего себе. — А постановку дадите? — Не наглей! строго произнесла Минака и протянула руку, пошевелив пальцами. — Телефон! — Отдавай, и мы ждем тебя в машине, когда уладишь вопрос с работой. Мошен какое-то время стоял, глядя на ее раскрытую ладонь, потом покачал головой и вложил в нее свой телефон. Когда он скрылся за дверью магазина, они втроем вернулись к машине. Фалин взялся за ручку двери с водительской стороны, и прежде чем открыть ее, сказал Минака, которая собиралась забрать Гоюна обратно на заднее сиденье. — Ты уволена! — Чего? Опешила девушка. Лун Ань посмотрел на него. Лицо Фалини оставалось совершенно серьезным. С этого дня ты больше не работаешь с костюмами. Но и переезжаешь в основное здание. Зач, заместителем моим будешь. гаркнул Фалинь, распахивая в этот момент дверь. Гоюн тут же отложил его телефон и с улыбкой потянул к нему руки, даже не вздрогнув от его громкого крика. Ты готов, Ань Р? Лун Бэй настроил камеру и еще раз посмотрел на нее, чуть повернув в сторону. Он поднял взгляд на лун Аня и дождался его кивка, но помедлил, прежде чем включить запись, задержав палец над кнопкой. — Ты в этом уверен? — Да. Брат мягко улыбнулся и покачал головой. — Ты не привык к такому вниманию в сети? — Меня это не беспокоит. Это с самого начала не было вопросом нарушения и закона. Современный мир со всеми наработками и технологиями в какой-то момент будто откатился назад, когда многие войны оказались перенесены в онлайн, без запретов, без наказаний. «Без последствий. Словно бои без правил, которым место на уличных перекрестках. Люди против человека. Односторонняя медаль. Монета, которая вечно будет стоять на ребре, сколько бы ни пытались гадать, на какой бок она упадет и кто окажется победителем». Лун Ань поднял глаза, глядя в камеру. Знакомый Лун Бэй, сотрудник полиции, дал разрешение на выкладку записи. Пока у них было слишком мало фактов, чтобы привлечь Гопина к ответственности за все те преступления, о которых они уже знали. Но это должно выбить его из колеи, заставить совершать необдуманные действия, и за ними теперь можно будет следить. А пока Ван Цин заслуживал этих слов, и, произнося их, Лун Ани испытывал странное чувство, будто в груди распускался ослабевшими нитями узел, стянутый там столько, сколько он себя помнил. И дышать становилось легче с каждым словом. «Ты все сделал правильно!» Юго-западный лес был диким и полным темной энергии, совершенствующиеся нередко использовали его для запечатывания демонов и мелких темных духов, так что обычные люди не наведывались туда даже для сбора ягод или охоты. Это место считалось проклятым. Именно там Ван Сяуши нашел свое пристанище, поняв, что это единственное место, где его оставят в покое. Он отыскал в чаще заброшенную хижину и поселился в ней, решив принять свою участь такой, какая она есть. Он больше никому не причинит вреда. Все, что бы он ни делал в этой жизни, приводило к страданиям тех, кто был ему не безразличен. Желая помочь Лун Байхуа и защитить его, он навлек беду на своего учителя и соучеников, едва не потерял Фашинхау. Излечив его, даже отдав другу часть своей души, он не смог бы искупить свою вину перед ним за смерть отца. Он не сумел спасти Юн-Юна, и мольбы мальчика отвести его домой до сих пор звучали в голове по ночам. Ван Сяуши нашел ответы на все свои вопросы — Однажды утром, когда он собирал мелкие дикие яблоки в лесу, он вновь встретил того самого незнакомца на гнидом коне, который еще до войны требовал от него преданности своему господину и предлагал тайно встретиться с ним у озера Хайбин, когда они скрывались с Фашеньхао в доме Минлей. — Приветствую, Дао Джан! — как и годами ранее обратился к нему всадник, по-прежнему скрывавший свое лицо. — Ты? — Ван Сяуши схватился за меч. — Что тебе нужно? — Уже ничего! — усмехнулся в ответ незнакомец. А я ведь предупреждал тебя, что мой хозяин очень влиятельный господин, и на твоем месте я бы сделал все, о чем бы он ни попросил. И что теперь? Доволен ли ты тем, как все сложилось? — Твой хозяин — Голец-зянь? Ван Сяуши крепче сжал пальцы на рукояти меча. — Это его рук дело? Как жаль, что твоих ума и проницательности не хватило, чтобы вовремя согласиться занять его сторону. Сипла рассмеялся всадник. — Но теперь уже поздно. Мы никогда не прощаем ошибок и теперь твое время расплачиваться за них. Если не хочешь, чтобы кто-то еще пострадал, мы желаем видеть твое смирение». Ван Сауши бросился на него с мечом, но конь встал на дыбы, а в следующее мгновение сорвался с места и исчез за поворотом лесной тропы. Жажда мести на секунду затмила разум, и Ван Сауши едва не пустился в путь, чтобы выследить и убить горец зяня. Но понял, что люди не дадут ему сделать это. Куда бы он ни пошел, везде его сочли бы убийцей, отступником и чудовищем. После случившегося в провинции Хэ слухи разгорелись смертоносным пожаром. Все новые и новые люди доносили на Ван Сяуши, обвиняя его в ужасных преступлениях и рассказывая такие небылицы, в которые сложно было поверить, но почему-то все в них верили. И что у него было, кроме собственного слова? Он остался совершенно один и в какой-то момент даже стал верить, что его это устраивает. Уж лучше так, чем снова и снова пытаться сделать что-то по соображениям своей совести, и получить тот же урок, что и прежде. Теперь после встречи со слугой Голидзианя, его хотя бы не мучили вопросы о том, почему так произошло. Чуть позже он придумает, как отомстить ему, а пока хотя бы разберется, как жить дальше. Каково же было удивление Ван Сяуши, когда поздним вечером кто-то постучал в дверь его хижины. Свечей почти не осталось, так что он сидел в темноте, к которой давно привык. Он застыл от удивления, увидев на пороге лунбайхуа, Это был последний человек из тех, кого Ван Сяуши мог представить в таком месте, как юго-западные леса. Ты? Здравствуй! кивнул он Байхуа, и даже во мраке, без источников света, его глаза, казалось, отливали серебром. Что ты здесь делаешь? спросил Ван Сяуши. Я хотел поговорить с тобой. Я знаю, что ты не мог совершить то, в чем тебя обвиняют. Как же Ван Сяуши хотелось услышать эти слова и поверить в них? Однако, даже если Лун Байхуа действительно так считал, что это давало, не был же он настолько глуп, чтобы выступить в его защиту, тем самым запятнав репутацию собственной семьи. Пропустив его в хижину, Ван Сяуши зажег свечу. Ее пламя подрагивало на сквозняке из щелей. По ночам здесь было очень холодно. Лун Байхуа взглянул на его золотую одежду. Потом перевел глаза на флейту, что лежала на низком деревянном столике. Ван Сяуши играл на ней, когда остановилось совсем невыносимо. А это случалось часто. Когда он купил ее, вырезал на ней двух белых змей, вспоминая о том дне в их юности, когда Лун Байхуа излечил его от яда своей духовной силой. Тот явно заметил этот узор, но ничего об этом не сказал. Совет старейшин решил избрать в качестве наказания изгнание, произнес Лун Байхуа. Хорошо, Ван Сяоши пожал плечами. Я и так это понял, когда прекратились попытки убить меня. В чужом взгляде мелькнуло что-то странное, будто тень пронеслась. Лун Байхуа прочистил горло. Я готов поддержать тебя, но ты должен и сам предстать перед советом, чтобы оправдаться. Я не стану этого делать. Голить зя не остановится. Если он поймет, что у Ванса Уши появились защитники, придумает что-то еще. Это ясно дал понять своими угрозами незваный гость на гнидом коне, явившийся в юго-западный лес только ради того, чтобы поглумиться над ним и предупредить, что любого, кто осмелится выступить на его стороне, ждет та же участь». Иван Сяуши не хотел, чтобы этим человеком стал Лун Байхуа. Он достаточно заплатил за сопротивление гибелью отца и сестры. Но как убедить в этом такого упрямца, как он? Лун Байхуа ждал, что он продолжит, так что Ван Сяуши добавил: Мне не за что оправдываться, чтобы про меня не говорили, это уже не имеет никакого значения. Лун Байхуа сжал руки в кулаки. Есть те, кто готов встать на твою сторону. Мы с братом, Фашеньхао, Хао, Дева Минлей. На совете был фермер, который прямо говорил о том, что ты спас его сына. Ван Сяуши вздохнул. — Это никого ни в чем не убедит, и тебе не стоит здесь находиться. Что скажут о тебе, если узнают, что ты наведывался к отступнику? Одно только это место совершенно не подходило Лун Байхуа. Его ждала судьба великого совершенствующегося, и ему точно нечего было делать рядом с таким, как Ван Сяуши. «Я... — Я... — Байхуа, холодно произнес Ван Сяуши. — Прошу, уходи. «Не навлекая на себя новую беду, иначе это никогда не закончится. Пусть круговерть мести остановится на мне». Лун Байхуа какое-то время молчал. По его лицу сложно было предположить, о чем он думает. Он так странно смотрелся в этой заброшенной лесной хижине, как император, заглянувший в нищий переулок. Ему место среди бессмертных, а не здесь, в этих лесах, пропитанных тьмой. Ван Сяуши сам становился ее частью. Внезапно Лун Байхуа шагнул к нему и вытянул перед собой руку, раскрыв ладонь. Ван Сяуши опешил и отшатнулся, когда увидел, что в ней лежит. Подвеска белого дракона. Нефрит ловил отцветы свечи, переливаясь тончайшим узором в самой глубине. Когда-то в юности он мечтал о том, чтобы заполучить ее даже силой, пусть это и было в шутку. А теперь Лун Байхуа сам предлагал ему ее. — Я признаю в тебе самого достойного совершенствующегося и целителя и прошу присоединиться к моей семье, — произнес Лун Байхуа. Ван Сяуши почувствовал, как дрогнули губы но быстро взял себя в руки. Ему нельзя было соглашаться на это, хотя одному небу известно, насколько сильно он хотел уйти прочь из этой хижины, из этого проклятого леса вместе с Лун Байхуа. прямо сейчас, к семье Лун, к людям, чтобы выйти и сказать, что ни в чем не виноват, отмыть свое имя. Но неизвестно, какой оказалась бы цена за это. Они могли бы вместе выследить и убить Голи Дзяня, как Ван Сяошуй и планировал если бы только он все рассказал ему и старейшинам. Но у бывшего советника явно были слишком прочные связи и большое влияние, если он умудрился подкупить стольких людей, что остальные стали свидетельствовать против него из страха. Кто знает, чем придется пожертвовать ради возмездия. Ван Сяуши не хотел, чтобы кто-либо пострадал снова. Кто угодно, пусть даже это будет лишь один и совершенно незнакомый ему человек. Он справится. Он усмехнулся и отвернулся от Лун Байхуа, скрестив руки на груди. «Ты решил, что сможешь подкупить меня этой безделушкой?» — ледяным тоном произнес Ван Сяуши. «Я уже не тот юноша, который готов был на все ради этого. Чему ты и твоя семья сможете научить меня?» «Ван Сяуши!» Лун Хуа сделал еще один шаг, приблизившись к нему почти вплотную. Его раскрытая ладонь коснулась предплечья. «Пойдем со мной к старейшинам, я смогу. Что ты сможешь?» Отбросив от себя его руку, воскликнул Ван Сяуши. «Что сможешь ты, чего не могу я?» Если бы хотел, я бы давно сделал это. Хотя бы выслушай. Нет. Я не желаю ничего слушать. Ванся уши понял, что если не скажет чего-то, что сразу отговорит упрямого Лун Лунбайхуа от этой идеи, тот не прекратит настаивать. Непослушными губами он произнес, заставив себя посмотреть ему в глаза. Я хотел быть учеником твоего отца. Он мертв. От тебя мне не нужно ничего, в том числе это. Уходи. Он вновь толкнул руку Лун Лунбайхуа с такой силой, что дракон не удержался в чужой ладони и упал, звякнув об ветхие доски на полу. Вместе с ним куда-то вниз сорвалось сердце Ван Сяоши. Что-то будто толкнуло в спину, пытаясь заставить наклониться и поднять драгоценность, хотя бы коснуться ее еще раз. Но Ван Сяоши остался стоять. Не столько он хотел овладеть этой подвеской, как в юности, сколько иррационально жаждал еще раз ощутить тепло и духовную силу Бэйхуа. Тот молча поднял белый нефрит с грязного пола и выпрямился. Ван Сяуши показалось, что он скажет что-то еще, но Лун Байхуа развернулся и вышел прочь, прикрыв за собой дверь. Ван Сяуши задул свечу и осел на пол, утянув с собой со стола флейту, прижав ее к груди и чувствуя, как закипают на глазах слезы бессилия. Теперь он точно остался один. В пятом павильоне все декорации остались нетронутыми с момента последней постановки, которая была словно не одну жизнь назад. По периметру горели несколько ламп, освещая деревянный стол и свечу на нем, которую уже много дней не зажигали. Все оказалось воспроизведено с такой точностью, что Лун Аню сложно было отделить смешавшиеся воспоминания о постановке и то, что он видел во время медитации. Возможно, это уже не играло такой большой роли. Лесная хижина, где Лун Байхуа впервые увидел изгнанника Ван Сяуши и его флейту. Пятый павильон, где Ван Цин рухнул на пол, едва успев сыграть на ней одну ноту. Ощущение страха, боли невыносимой тоски и, среди всего этого, странное желание спрятать от всего мира человека, который готов был разрушить самого себя во имя справедливости и спасения тех, кем дорожил. Лун Байхуа просил его объясниться. — Пойдем со мной к старейшинам. Лун Ань ощущал его как самого себя, и в голове крутилась совсем иная фраза. — Останься со мной, юноша, бывший ярче луны на ясном ночном небе, смеющийся, раздражающий докучающий своими шутками и излишней болтливостью, тративший духовную силу на птицу и совершенно не умеющий обращаться со змеями, несмотря на предостережение Лун Бэйхуа, человек, пошедший против людей, чтобы остаться человеком. Останься, пойдем со мной. Мир еще не знает, чего лишиться, если тебя не станет. Лун Ань знал и не понимал, откуда это знание в нем появилось. Оно, будто было там в глубине души всегда. Сожаление, что в какой-то момент он выбрал остаться собой, в то время как Ван Сяуши не побоялся измениться во имя своей цели, как и Ван Сын не стал жаловаться на свою судьбу, столкнувшись с ненавистью окружающих. Тысяча эпох готовилась к завтрашнему открытию. Были пройдены последние проверки. Лун Ань приехал, чтобы отдать Тао Ю его лук, который все же удалось внешне восстановить для хранения на память. Фалим, встретив его в коридоре, сказал, что Ван Сын тоже здесь с самого утра сидит в пятом павильоне над чем-то работает, заявив, что ему там проще сосредоточиться. Запись, которую им передал Мошен, вышла полтора часа назад, а следом и ответ на обличительное фото фанатки Ван Цинна с самим Лун Анем, где он рассказал, что именно произошло. На видео сотрудника 7-11 было все. Спор у кассы, разбитое дважды лицо Гопина, нож в его руках, полетевший в полку и пробивший стоявшую на ней коробку. Ван Цин, толкнувший девушку, чтобы защитить ее. И даже охранник Лю, который незаметно забрал оружие, пока Ван Цин с Лун Аньем пытались успокоить Сяолин. Ко всему этому приложенное заверение судебной экспертизы о подлинности. К тому же, в отличие от камер видеонаблюдения, смартфон записал и звук. Лун Аню пришлось выключить телефон, потому что он не умолкал ни на секунду, чем напоминал о том дне, когда то же самое происходило с Ван Цином. Только на этот раз все было иначе, и уже не имело никакого значения. Лун Ань подошел к деревянному столу и коснулся шероховатой поверхности, положив на нее принесенный собой лук. Бросил взгляд на ветхое окно, за которым в тот день царила густая темнота, похожая на притаившегося в ночном лесу зверя. Сейчас через него было видно Ван Цына, который сидел прямо на полу павильона в окружении раскрытого ноутбука и разбросанных и списанных сверху донизу листов. Спустившись с пьедестала, на котором располагались декорации, Лун Ань обошел их и замер, услышав собственный голос. Ван Цын смотрел его запись, скрестив ноги и согнувшись перед ноутбуком. Они не виделись больше недели, но, по ощущениям, Их последняя встреча произошла бесконечно давно. Если им можно было скучать еще больше, то именно в этот момент, пока Ван Цин еще не заметил его присутствия, а Лун Ань стоял и смотрел на него так, будто не видел вечность. Видео закончилось, но Ван Цин так и продолжал сидеть, не шевелясь. Лун Ань все же сделал шаг к нему, и он, наконец, поднял голову. Сердце дрогнуло и сосчитало все ребра, ухнув куда-то вниз, когда Лун Ань увидел в его глазах слезы. Ван Цин поднялся на ноги, отодвинув от себя ноутбук. «Ты дурак?» У него было такое уязвимое, хрупкое выражение лица, словно все эмоции, что он прятал все это время, пытались пробиться наружу. «Ван Цин, я... ты просто...» Ван Цин указал на ноутбук, но так и не продолжил свою фразу, сжав руку в кулак. «Лун Ань, зачем?» Лун Ань не мог больше оставаться в стороне и сократил расстояние между ними, взяв его за плечи. Ладони сразу окутало знакомым теплом. Ван Сын помотал головой и отвернулся, продолжая смотреть на застывший кадр на экране, предлагающий воспроизвести видео повторно. Лун Ань тоже бросил на него взгляд, но тут же вновь перевел его на лицо напротив. — Глупый! Почему ты такой глупый, Лун Ань? — пробормотал Ван Сын, тихо и потерянно, не поднимая глаза. — Тебя ведь могут исключить из аспирантуры. Ты... Ты, возможно, не сможешь как раньше заниматься наукой. Лун Ань крепче сжал пальцами его плечи. — Значит, займусь чем-то еще... — повторил он те же слова, что Ван Цин сказал в доме собственной матери. — Это того не стоит. — Стоит. — Нет. — Ван Цин. — Лун Ань, я бы сам справился. Если им так нравилось меня ненавидеть, я не против. Разве ты не понимаешь? Я не для этого всем этим занимался. Не для этого хотел докопаться до правды. Не нужно было вмешиваться. Что мне теперь со всем этим делать? Что мне делать? — выпалил он. — Ничего, — твердо ответил Лун Ань. — Жить дальше и заниматься тем, чем любишь. Ван Цин, наконец, посмотрел ему в глаза. — Что, ценой твоей карьеры? — спросил он. — Я никогда не любил науку так, как ты любишь свое дело. Я выслушаю мнение на совете и приму любое их решение. — Из-за меня? Ты сошел с ума? — Нет. — Я... Мне нужно подумать. Я это так просто не оставлю. Я могу сказать, что первым начал драку. — Там же это видно, верно? Это я сделал. Ты ни при чем. Ты просто... — Ван Цин... «Вступился за меня, защищал девушку, они должны это понять, и...» Лун-Ань, не дав ему договорить, рывком притянул его к себе и крепко обнял. «Помолчи!» В груди что-то задрожало, пошло трещинами, как тонкое стекло, готовое разлететься в дребезги, когда Ван Цин ответил на объятие. Лун-Ань закрыл глаза, ощущая летний теплый запах, который был так близко, совсем рядом. Ван Цин произнес еле слышно. «Прости меня». Лун-Ань покачал головой. «Не нужно». «Нужно! Я столько тебе наговорил!» Лун-Аню тоже хотелось говорить «прости». «Прости меня, мне жаль, бесконечно жаль, что не защитил тебя, что дал тебе уйти, не смог спасти, не уберег. Ты всегда казался настолько сильным, уверенным в своих действиях, и я, зная тебя, не смог разглядеть за этим крика помощи. Было слишком поздно, я пришел слишком поздно». Откуда в нем брались эти слова? Кому их нужно было сказать? Как много времени прошло с тех пор, когда они поселились в его душе. Если и существовали прошлые жизни, карма, другие миры или память, способная пережить века, он всем естеством ощущал, что для него во всей эпохе не было человека ближе и роднее».